Вот и пошли. Приходит в дом городничего. — Ну, — говорит городничий портному, — вот тебе сукно, крой мне шинель. Ты мою мерку знаешь. А сам и пошел в другую комнату. Портной, оставшись один, стал кроить. Скроил шинель, до себя жилетку выкрыл. Да и прибрать-то ее не успел, как вошел городничий. Увидел он жилетку, да и говорит, усмехнувшись. Не забыл ты, брат, себя выкрыл на жилеточку. Но да я не сержусь. На вот выпика водочки. Портной поклонил, взял рюмку, перекрестился, да и хотел пить англять. Вместо городничего дома стоит он посреди дремучего леса, перед ним стоит пень вместо городничего, а в руках вместо рюмки держит он еловую шишку, и холод сильно пронял портного. Осмотрелся он и не видит на себе сюртука, а что-то держит подмышкую. Развернул, смотрит, а это его сюртук, и разрезан он в куски. Только и целого, что жилетка выкроена. Портной перекрестился и пошел по лесу на удачу. Пришел наконец, домой, и оказалось, что он семь верст был от дому за городом в помечищем лесу, а завел его туда леший лесовик. Змея В одной деревне был женатый мужик, и с ним жила его мать-старуха. Сын и невестка не взлюбили старуху и часто ее ругали и бронили. Однажды, в самый Христов день, пришли они от обедни и сели за стол разговляться. Сын за что-то рассердился на мать и сказал, «Лучше бы я змею видел за столом, чем тебя». Через несколько времени жена его пошла в погреб за молоком и видит, на кадушке сидит огромная змея. Как только змея увидела бабу, тотчас же вспрыгнула на нее и обвелась вокруг ее шеи. Никакими усилиями не могли оторвать змеи от шеи бабы. Так змея и жила на ней, питаясь молоком из ее груди. Если баба придет в баню мыться, змея сползет с нее и сядет на полок. У двери. А как только баба пройдет, она тотчас же опять вспрыгнет ей на шею. Так баба и умерла со змеей. Бесовое отродье Виновницы засухи и неурожая 1891 и 1892 годов толковал народ, была одна ведьма. Она ночами на осиновом лучке, то есть дугообразной палке, разъезжала по деревням и дергала у петухов перья из хвостов и крыльев, штук по пяти из каждого петуха. Вот почему летом 1891 года И 1892 -го годов по ночам будто бы часто слыхали крик перепуганной птицы на дворах. Спасались от ведьмы только те петухи, которые садились на барану, потому что барана составлена из крестообразно связанных частей, не подпускала к себе бесово отроди. Из надерганных перьев ведьма вязала пучки.